Глава 30. Лавка твоего отца закрыта. Все хорошо? Да, он просто немного приболел, ответил Фай. Я бы могла помочь. Я не лекарь, конечно, но. Спасибо. Фай не дал мне закончить. Его ладонь легла мне на плечо, мягко, но настойчиво, подталкивая прочь от лавки. Но отец уже уехал, на Северное озеро. Старые костя просит горячих источников, сама понимаешь. Понимаю. «А что насчет ну, того разговора?» Пай не ответил сразу. Его взгляд метнулся по улице. «Я все передал куда нужно». Едва слышно выдохнул он, склонившись. «Теперь остается только ждать». «Ждать?» Внутри все похолодело. «Баржа наверняка уже миновала границы долины. Река быстрая. Теперь они могут быть где угодно». «Я понимаю твои опасения, Терри». Пай говорил так ровно, так пугающе спокойно. Откуда в нем эта невозмутимость? Меня вот колотило, будто в лихорадке. и Я едва заставляла себя стоять на месте. Тяжело. Давай помогу донести. А конит, если эта дрянь попадет на улицы, если доберется до детей, у которых порог зависимости гораздо ниже. Боги милосердные. И какой к дьяволу плану Кейна? Он знает, знает, какой опасности подвергаются люди почему Айрон позволил Барже уйти. Этери. На мгновение возникло желание открыться Фае, рассказать, что Айрон свой, что он работает под прикрытием. Вдвоем они бы наверняка что-то придумали. Этери. Стоп, о чем я думаю? Опасно такое говорить. В этом городе даже у стен есть уши. Этери, ты меня слышишь? Легкий тычок в плечо выдернул меня из оцепенения. Да, что ты сказал? Говорю, могу помочь донести покупки. Я как-то растерянно взглянула на пакеты в руках. Покупок действительно было много, даже слишком. «Не стоит, спасибо, у тебя служба!» Я кивнула в сторону людной улицы. И вовремя из монохромного потока вынырнула фигура в темно синем мундире. «Лин!» — крикнул стражник. Фай дернулся, обернулся и коротко махнул напарнику. «Проклятие!» — буркнул он. «Твоя правда, Этери!» Работа не ждет. Еще увидимся. Конечно, пока. Фай сорвался с места и быстро растворился в толпе. Я проводила его взглядом, а затем повернулась и направилась домой. Покупки оттягивали руки, но усталости не чувствовалась, лишь беспокойство, которое не отпускало с того момента, как Фай сказал, что его отец уехал. Путь до дома занял около двадцати минут. Улицы постепенно пустели. Шум рыночной площади сменился тишиной жилых кварталов. Я свернула в знакомый переулок, миновала покосившийся забор и... увидела новенькую вывеску над дверью лавки. Йозеф, значит, успел. Я толкнула калитку, прошла через сад, который уже никак нельзя было назвать запущенным, и переступила порог. Почти сразу из кухни выплыла Марта. Лицо ее было встревожено, губы поджаты, а руки нервно теребили край фартука. Этерия прошептала она. «Слава богам, ты вернулась!» Я нахмурилась, мгновенно напрягшись. «Что случилось?» Марта подошла ближе, понизив голос до да едва слышного шепота. «Там!» Она судорожно глотнула воздух и указала пальцем на дверь, ведущую в лавку. «Этот, с татуировками по всему телу. Пришел полчаса назад. Я сказала, что тебя нет дома, но он...» Марта передернула плечами. «Дьявол его по не ушёл!» Сказал, что подождет, Уселся там, как у себя дома, и... Она понизила голос еще сильнее, почти до шипения. «Ох, и не нравится он мне Этери. темная личность. Чувствую нутром. От него одни неприятности». Кейн. Конечно же, Кейн. Да, Айрон — темная лошадка. Настолько темная, что я даже не знаю, можно ли ему вообще доверять. А что, если он соврал? Что, если никакой он не двойной агент? а обычный бандит, использующий меня для собственных целей. Мысли крутились в голове, но показывать их Марте я не собиралась. Старушка и так перенервничала. «Спасибо, Марта», — мягко сказала я, касаясь ее руки. «Я с ним разберусь, не волнуйся». Я наклонилась, подняла покупки и протянула их старушке. «Вот, разгрузи, пожалуйста, и там есть кое-что для вас с Йозефом», — я подмигнула. Марта машинально приняла пакеты, но тут же остановилась, недоверчиво прищурившись. «Какие еще и подарки, Этери! С ума сошла!» Но по лицу пожилой женщины было видно, что я заинтриговала ее. В уголках глаз мелькнуло любопытство, губы чуть дрогнули в попытке скрыть улыбку. «Увидишь», — усмехнулась я. Марта покачала головой, ворча себе под нос что-то, вроде «упрямая девчонка», но покупки все же унесла на кухню. Я услышала, как шуршит бумага, а затем тихо, удивлённая «Ох!». Кейн сидел на табурете спиной ко мне. Казалось, он завладел всем пространством моей скромной лаборатории. Перед ним на столе покоилась внушительных размеров коробка. «Ты в курсе, что Марта тебя побаивается?» «Твоя старушка без ума от меня», — рассмеялся Айрон, повернувшись на стуле. Его смех был таким заразительным, что я поддалась, хотя и пыталась держаться. Как там рок? Отлично, уже на ногах. На ногах? Веселье сдуло, словно свечу на сквозняке. Неужели эти два болвана не понимают? Року дышать-то можно через раз. Ты что, с ума сошел? Я шагнула к Кену, сжав кулаки. Все мои труды, ты хочешь, чтобы он умер? Успокойся, Ирина, прасно ты себя недооценила. Рана почти затянулась. Я накрыла лицо ладонью. Голова поплыла от внезапно накатившей усталости. Глубокий вдох. мятая и тимьян заполнили легкие, прочистили мысли. Медленный выдох. «Тогда зачем пришел? Сегодня не понедельник. Ты не рада меня видеть?» В усмешке Кейна читалось что-то хищное. Я прикусила губу. Рада. Проклятие. Видеть Айрона было приятно. До предательского тепла в груди. И это пугало сильнее всего. «Отвечай уже!» Я выпрямилась, стараясь говорить холодно и четко. У меня, между прочим, дел по горло. Это тебе. Не стирая с лица дьявольской ухмылки, Айрон взял коробку и протянул мне. Я потянулась было, но застыла на полпути, услышав. Надеюсь, угадал с размером. Пальцы потянулись к картону, несмотря на все тревожные звоночки в голове. Коробка оказалась легче, чем я ожидала. Почти невесомый, словно внутри лежал не предмет, а сам воздух. Я осторожно подняла крышку и сердце ухнуло куда-то вниз. Платье. Да, точно, платье не померещилось. Изумрудный шелк плеснул в лицо волной холодной воды, заставив на мгновение забыть, как дышать. Ткань будто впитала в себя все оттенки летнего леса. От нижней молодой зелени до глубокого цвета мха. По лифу велась искусная вышивка. Серебряные нити сплетались в узор, напоминающий виноградные лозы. Между завитками поблескивал бисер из горного камня. Настоящего, судя по игре света. Я провела пальцами по ткани. Что это? Разве не видишь? Платье, да. Но зачем? Усмешка сползла с лица Айрона. Взгляд стал серьезным, почти жестким. У Хайзеля к тебе одно дело. Прием, на который его пригласили. Он пройдет завтра в доме бургомистра. Хайзелю нужна спутница. Мир качнулся. «Нет». Я мотнула головой, отшатываясь от коробки, словно в ней лежала змея. «Нет, нет, нет. Мы условились, что я буду готовить зелье. Я не собираюсь исполнять... роль...» Слова застряли в горле. «Я буду рядом». Голос Кейна стал мягче. Он поднялся с табурета, шагнул ближе. «Я всегда буду рядом, Этери». Я уговаривал его найти кого-то другого, но мне кажется, Хайзель просто решил похвастаться выгодным приобретением способным алхимикам. «Приобретением?» — фыркнула. «Я не вещь». «Для Хайзеля все, кто на него работают, — вещи». Кейн пожал плечами. «Полезные инструменты». Я опустила взгляд на платье. Изумрудный шелк в моих руках вдруг показался ядовитым, насмехающимся над моим бессилием. «А если я откажусь?» Кейн промолчал. И этого молчания было достаточно.